Глава десятая Невзирая на уверение Карлика, что его все знают, оботажника обыскали. часовые боялись, что шпионы гетманов проникнут в город и устроят диверсию. Я лежал в подполье, а над головой бухали кованые сапоги. Темнота, стук и глухие голоса вызвали новый приступ, который перенес меня в бетонную комнату, к искрящей машине и человеку в мешковатой хламиде с электродами в руках. Я почти разглядел его лицо, но так и не смог вспомнить. Потом шаги и голоса стихли, каботажник поехал дальше. Снова встал, после чего карлик поднял крышку люка. — Только ты в окнах особо не отсвечивай, — предупредил он, возвращаясь в кабину. — Осторожно как-то выглядывай. Портрет у тебя очень уж приметный, а омеговцы и местные сейчас на стороже. Мы долго ехали между приземистыми домами, сложенными из камня. Вокруг сновали озабоченные херсонцы, часто проезжали открытые машины или запряженные манисами повозки. Несколько раз мы видели велотележки с легкими жестяными кузовами. В некоторых лежал груз, в других на низких лавках сидели пассажиры. Карлик трижды тормозил, пропуская отряды омеговцев. Во главе последнего двигался бронированный грузовик с низкой покатой кабиной, на крыше которой за оградой из прутьев сидели вооружённые солдаты в чёрном. — Ты гляди! — Чак повернул, чтобы разминуться с машиной. — Прям замок Омега какой-то! Столько солдат не напустили! И на воротах они стояли, потому и проехать сложно было. Только один охранник знакомый, из местных, остальные наёмники. Он снова повернул по широкой дуге, огибая площадь вокруг большого дома, и вскоре мы оказались возле дома механика «Бурчуна». Это оказался один из тех ангаров, о которых рассказывал карлик, едва не на треть погрузившийся в землю, с поросшей кустарником крышей и двумя ветряками в передней и задней части. Открылась калитка в широких воротах, наружу вышел угрюмый пожилой уволень с толстощеким лицом и всклокоченными, присыпанными жестяной трухой волосами, в комбезе с закатанными до колен штанинами и дырявых ботинках». Он хмуро кивнул выскочившему из автобуса Чаку и потопал назад открывать ворота. Под стенами гулкого ангара стояли длинные железные столы со всякой рухлядью. Над ними висели полки с инструментами, на крюках шины и ржавые колесные диски, мотки кабелей, крышки люков, решетки, погнутые ведра. Пахло машинным маслом и керосином. Чак с Бурчуном ушли в дощатую будку и принялись спорить. Карлик иногда требовательно взвизгивал, иногда тараторил без умолку Механик в ответ бросал короткие реплики мрачным голосом. Я уселся за руль, положил на него руки. Вдруг пришло чувство удовольствия, что ли. Впервые после пробуждения в лодке мне стало покойно. Хорошо и впервые после побега из Инкерманского ущелья мысли о Ладе Приор... Оставили меня. Покрепче сжав руль, я слегка провернул его. В глубине ангара, на растянутых между стойками цепях, висела машина с разобранным капотом. Отвинченные колеса лежали внизу. «Сендер», — вспомнил я, — автомобиль для передвижения по илу Донной пустыни и песку Центральной пустоши. Приземистый, с открытым кузовом изгнутых труб, На передней почти над головой водителя три круглые фары, а сзади торчала пулеметная стойка. Из будки доносились голоса, твердящие что-то про ходовую, движок, редуктор, передачу и какой-то искровой запал. В окне будки я видел, как Чак подпрыгивает, дергает Бурчуна за штанины и размахивает руками, а механик отпихивает от себя карлика. Потом тот вскочил на стол и заголосил совсем уж громко «Три рубля!» Услышал я возмущенный виск. «Три рубля за горючую смесь?» Бурчун в ответ что-то забубнил. Наконец они договорились, и Чак вышел наружу, отдуваясь после жаркой дискуссии. Заглянув в автобус, он бросил мне на колени скомканный брезентовый плащ. «Надень! Капюшон там со шнурком. Тоже нацепи. Да шнурок затяни. Прямо сейчас это сделай». Я сказал Бурчуну, что у меня там бродяга один сидит. «Не хочу, чтобы и он тебя...» Вдруг выражение его лица изменилось. Чак осознал, где я сижу. — А ну, встань с моего места! — едва не завизжал он. — Это мое место! Мой каботажник! Мой дом! Только я там сижу! Убери задницу свою, тощи оттуда! Встань, я сказал! Яростно сопя и размахивая кулачками, он полез в кабину, вполне всерьез, намереваясь тащить меня со своего законного места, да еще и надавать пиндюлей. Покачав головой, я поднялся ему навстречу. И тут где-то вдалеке прогремел взрыв. С потолка ангара, вокруг каботажника, серыми спиралями просыпались струйки трухи. Крякнув, Чак присел и прикрыл голову. Раскаты еще не стихли, когда из будки вывалился бурчун. — Плащ надень и на место мое не садись! — прошипел карлик, выскакивая наружу. Они покинули ангар через калитку в створке ворот. Я нацепил пахнущий плесенью слегка влажный плащ, застегнул на все петельки и затянул шнурок так, что капюшон закрыл почти все лицо. Похлопал себя по бокам, выбив облако пыли, чихнул, выбрался из каботажника и пошел к выходу. Солнце почти село. Бетонную площадку перед воротами накрыла густая тень ангара. Он был первым в ряду шести таких же засыпанных землей построек. Вдоль них тянулась бетонная дорога, по другую сторону которой начинались дома горожан. С тихим гудением вращались ветряки, самый высокий торчал над большим домом. Рядом с ним к небу поднимался столб дыма. Сверху донеслись голоса, я поднял голову. Чак с Бурчуном стояли среди кустов у подножия ветряка. Заметив меня, карлик что-то сказал механику и заспешил вниз по покатой крыше, путаясь ногами в траве. — Ну чё ты выполз? — спросил он, останавливаясь рядом. — Я ж сказал там сидеть! — Ты совсем обалдуй у нас! — «Бывший управила! Не понимаешь, ежели твою рожу с волосами тут увидят?» Он хрипнул, когда я одной рукой взял его за горло, а другой за жиденькие белесые волосики. Я приподнял карлика так, что сморщенное личико оказалось вровень с моим лицом и сказал почти ласково «Послушай меня, Чак, хватит бегать, суетиться и приказывать. И обзываться тоже хватит, слышишь? Если, как ты говоришь, мы с тобой теперь напарники, так веди себя как напарник, а? По-приятельски». Чтобы больше никаких управил рож, обалдуев и прочего. Ясно это? Так как мне тебя называть, ежели непонятно, кто ты есть такой, пропищал он, вцепившись в мое запястье? А ты придумай что-нибудь уважительное. Человече меня устраивает. Что там взорвалось? А я откуда знаю? Взрывчатка. Что еще могло взорваться? Динамит. Возле большого дома пожар. Ну, отпусти меня, управ... Человече. Отпусти, сказал. Я? Я поставил его на землю и собрался похлопать по плечу, но он отпихнул мою руку. Покосившись вверх, Бурчун смотрел в сторону большого дома и на нас внимания не обращал. Добавил. «Еще раз так сделаешь, Большак, я тебя убью!» «А я тебя», — согласился я. «Значит, договорились? На большой дом напали?» «Да не напали!» — протянул Чак, морщась и трогая шею. «Вернее, можно сказать, что и напали, но... Короче, я так смекаю». Гетманские диверсанты в город проникли, еще когда мы сюда не подкатили. Ну и теперь панику сеют. Ладно, пора в крылатую могилу идти. Сейчас я только последнее указание Бурчунчику дам и вперед.